Глава 7. Я на себе прочувствовала, каково быть лабораторной мышкой, когда за тобой пристально наблюдают, подмечая каждое движение, взгляд, вздох, биение сердца. В полупустой комнате, куда меня после небольшой поездки привели тёмными коридорами, было светло. Яркие лучи лились с потолка, отражались в блестящем пластике пола и множились в зеркалах стен. Мне секрет, что с той стороны стекло прозрачно и позволяет следить за пленницей. Так я считала. На пластиковом столике, за которым я сидела, стоял одноразовый стаканчик с давно остывшим чаем. Я так и не рискнула пригубить напиток. Скрестив руки на груди, я ждала. Кто-то же должен прийти и поговорить. Ясно, что меня мариновали, наблюдая за реакцией, поэтому не двигалась с места. Думала о Миранде. Удалось ли ей отпроситься с работы так, чтобы это не вызвало подозрений? Забрала ли подруга моего сына? Был ли он в нашей квартире? От мысли, что Доминика могли похитить те, кто привез меня в это место, становилось дурно. Наконец, дверь открылась, и в комнату вошел мужчина лет двадцати с хвостиком. Он белозубо улыбнулся мне, щегольнув ямочками, и уселся напротив. Постучал по столу пачкой бумаги и аккуратно положил передо мной. Ознакомьтесь. Что это? нахмурился я. Контракт, охотно пояснил улыбчивый молодой человек. Он поправил шейный шелковый платок, который олел в вороте голубой офисной рубашки, и я царапнула необычную деталь одежды подозрительным взглядом. Под платком можно было спрятать что угодно. Если вам что-нибудь будет непонятно, спрашивайте, жизнерадостно продолжил мужчина. Я не спешила прикасаться к бумагам. А вы кто? Он загадочно прищурился, и скопировал мою позу, а затем весело рассмеялся. Право слово, вы ведёте себя так, будто попали в комнату допросов. А это не так, я выразительно приподняла бровь. И по ту сторону зеркала никто не наблюдает за нами. Зачем? моргнул он и пожал плечами. Вас пугают зеркала или вы поклонница шпионских фильмов? Миссис Блэр». Это лишь фокус, чтобы в комнате без окон было светло и не мрачно. Я не поверила ни единому слову, но все же перестала буравить мужчину взглядом и взяла в руки контракт. От листа к листу лицо мое все сильнее вытягивалось. Дочитав, покачала головой. "Станция на орбите Сусаи? Это невозможно". "Считаете?" Казалось, он искренне удивился. Не говоря о поддержке правительства, в программе согласились участвовать самые надёжные инвесторы. "Думаете, дело только в деньгах?" хмыкнула я и постучала указательным пальцем по контракту. "Не смущает, что король Луняна выдвиг землян из системы Звёздных драконов не всех?" мягко возразил молодой человек и указал взглядом на бумаги. "Когда подпишете это, то узнаете больше". "Каюсь", мелькнула мысль согласиться. Она шпарила мне сердце и растаила, оставив ощущение нующей боли. Не поднимая головы, я тихо, но твёрдо заявила: "Я это не подпишу". "Почему нет?" вкрадчиво поинтересовался мой странный собеседник. "Вам же хочется вернуться на Луниан. Вы скучаете по королю Такиторил. Вы до смерти хотите увидеть вашего пасынка Айказара". "Айканера", машинально поправила я и смахнула выступившую слезу. Мне действительно так остро захотелось к ним, что заныло сердце. Перед глазами все заколебалось, будто в воздухе появились волны, в ушах зашумело. Вы не сомневаетесь, что он подружится с вашим сыном, ласково продолжал молодой человек. Доминику без сомнений понравится на Луняне. Он мечтал познакомиться с драконом. Погружаясь в странное, но приятное оцепенение, прошептала я. Мечты детей должны сбываться, голос, будто дуновение. Подпишите, и все будет хорошо. Да, завороженно ответила я и взяла протянутую мужчиной ручку. Все будет, и тут живот скрутило. Всего на миг, но этого хватило, чтобы прийти в себя, и меня затошнило. Я выронила ручку и прижала ладонь к рту. Что с вами? скочив, заволновался мой собеседник. Всю вальяжность с него как ветром сдула. Я же махала свободной рукой в надежде, что он догадается и проводит меня в туалет, или хотя бы даст пакет. В этот момент распахнулась дверь и влетел мистер Рис. Что с ней, док? Едва справляясь с тошнотой, я простонала. Туалет. Мне плохо. Что ты с ней сделал, мозгоклюй? Мгновенно рассердился мистер Рис. Грёбаный гипноз. Надо было пригрозить, чтобы подписала и дело с концом. Это шантаж, заупрямился тот. Насилие. Я хотел, чтобы она добровольно нам помогала. И что теперь? перебил Сэм. Я провожу ее», — засуетился молодой доктор. Может, она что-то не то съела? Учти, Бейли, прошептал мистер Рис. Если сознание этой женщины хоть чуть-чуть пострадало, то я засуну тебя в такую дыру, что всю жизнь будешь ковыряться в говне, а не в мозгах. Ясно? Более чем. Сухо ответил тот и неожиданно заботливо поддержал меня. Идемте, миссис Блэр". На этот раз меня не повели полутемным тёмным коридорам, а пригласили в просторный офис, где столы были разделены невысокими перегородками. Из-за них перешептываясь, выглядывали женщины в строгих костюмах. Кажется, их объектом внимания была именно я, а не симпатичный доктор То и дело улавливало слова: король, лунян, дракон и свое имя. Меня мутило, а мозг взрывался от обилия мыслей. Эти люди похитили меня, чтобы заставить подписать новый контракт, по которому я буду обязана уговорить так это позволит землянам построить новую станцию на орбите холодной планеты Сусай, чтобы я добровольно приняла пост посла землян. Меня собирались шантажировать с сыном, но передумали и решили уговорить с помощью гипноза. Ей два не согласилась, но меня спасла моя странная неожиданная беременность. И теперь, сидя в туалете, я педантично избавлялась от завтрака, а доктор Бейли терпеливо ожидал у выхода. Когда мне полегчало, я не спешила покидать спасительную кабинку, не зная, что придумать и как выпутаться из ситуации, нервно прикусила кончик ногтя. Плюсом было то, что Эдан не проболтался об образце 613 и причине чудесного выздоровления нашего сына. Но муж явно преувеличил мое влияние на Такета. Эти люди вцепились в возможность повлиять на решение короля и меня вот-вот снова разлучат с сыном. Я понимала, что мистер Рисс любым способом намерен добиться моего согласия. И как избежать этого, не знала. Отчаяние медленно сжимала грудь железными тисками, как вдруг передо мной из ниоткуда появился Барсилий. "Чего расселась?" возмутился Котовский, И словно что-то услышав, испуганно прижал уши. Бежим!